Вечером подавленные произошедшим ребята лениво обменивались ничего незначимыми репликами, наблюдая, как у стойки Саня Логинов клеит шикарную рыжеволосую ведьмочку. Пойду я, пожалуй, поднялся наконец Димыч. Завтра вставать рано. Когда он ушел, Муня позвала Луку. Посетителей в зале было немного, а, видимо, слухи о вчерашнем событии всех распугали. Ты сегодня встречалась с Арефьевым? спросила она, произнося фамилию капитана равнодушно. Вид сидел рядом. Да, давала свидетельские показания, подтвердила Лука. Наверное, как и вы. Он тебя тоже пугал новыми убийствами? девушка кивнула. Моня и Вид переглянулись. Нехорошая тенденция складывается, тихо произнес олейник и показал Луке заметку в телефоне. Две колонки левая длиннее, чем правая. Лука присела рядом с Витом, читая фамилии, в том числе и фамилии своих друзей. Юля Всеславская была в обоих списках. Оля, выделена другим шрифтом только в левом. Что это? Мы попытались свести воедино все, что известно об этих покушениях. Обзвонили знакомых, полазили по сети, подняли криминальную хронику правая колонка список убитых. Все они были в числе тех, кто в левой колонке. Видишь, фамилии повторяются. А в левой, спросила Лука, ощущая, как страх холодной рукой сжимает сердце. Ну и что, что ее фамилии не было в левом списке? Зато там были и Димыч, и Саня, и Муня с Витом, и Яр. А в левой судорожно вздохнула Муня. Все те, кого тогда в клубе отобрали видящие, те, кто мог украсть стрекозу. Лука смотрела на выделенную другим шерифтом фамилию Оли Всеславской и думала, что не вмешайся, Юля, и она тоже была бы в правом списке. И еще о том, что реальная опасность нависла над друзьями, которым она не знает, как помочь. Может быть, всё-таки рассказать что-то капитану Арефьеву, нерешительно сказала она. «Ну, не вдаваясь в подробности, а то как-то страшно. Страшно, согласился Вид. Вот только мы не уверены, что убийство связано с похищением треклятой брошки. Здесь что-то другое. Но что? Лука только хотела сказать, что сторонний взгляд опытного сыщика мог бы выделить в происходящем нечто важное такое, что они сами не видят. Как к столику подошел Саня, обнимая новую знакомую. Ребята, я с вами прощаюсь. Кстати, познакомьтесь, это Мила. Милая Мила, сердито подумала Лука. Яркая рыжая ведьма, взглянувшая на ее фартук официантки с явным превосходством, ей не понравилось. Ну мы пошли, да? переспросил Логинов, глядя только на Луку, и вдруг до нее дошло. Он пытается заставить ее ревновать. Вот идиот. Она встала, демонстративно расправила фартук. Пойду работать, всем пока. Вид посмотрел на Муню. Хочешь, посидим еще, а потом я тебя провожу? Она качнула головой. «Пойдем». Махнув им рукой, Лука пошла в подсобку, спиной ощущая взгляд Логинова. И надеюсь, что милая мила заставит его этой ночью позабыть о разбитом сердце. Мобильник зазвонил около двух ночи. Ответила с радостью. Звонил Яр. Я жду справа от входа, сообщил он. Ты скоро? Народа нет, мы уже закрылись. Скоро выйду. О'кей. Лука убирала в шкафчик фартук и рабочую обувь, когда телефон зазвонил снова. Яр, что? Не глядя спросила она и вдруг застыла. Из трубки доносились рыдания Муни. Саня в реанимации, врач позвонил с его телефона. "Муня, муничка, тихо", зашептала Лука. "Успокойся. Яр за мной приехал, мы сейчас поедем в больницу". "Какая больница? Пятнадцатая. Хочешь, мы за тобой заедем?" "Не надо, вид меня привезет». Он уже за Димачом отправился. Давайте прямо туда. Хорошо. Прижавшись с затылком к холодной дверце металлического шкафчика для одежды, девушка попыталась выровнять дыхание. Неумолимый маятник пугающих событий качнулся в очередной раз в их сторону. Пока он не коснулся самой луки, но надолго ли?